Глава вторая. Лорел уставилась на свою сводную сестру. «Вот так неожиданность!» Эбигейл прижалась к боку Норса. «Если бы ты соглашалась пообедать со мной время от времени, то была бы в курсе моей личной жизни. Но ты же всегда занята. Я даже не знала, что ты снова в городе!» Норс обвил Эбигейл рукой за талию и поцеловал в макушку. «Наверное, я должен был упомянуть об этом, агент Сноу. Но мне показалось, лучше держаться деловой стороны». «Согласна», — кивнула Лорел, не сводя глаз со сводной сестры. Волосы Эбигейл, цвета красного дерева, были собраны на затылке в хвост, из которого выскальзывало несколько игривых завитков. Глаза её сверкали. Левый был голубой, правый — зелёный. И в голубом глазу ещё блестела зелёная звёздочка. В точности, как у лорал. Они могли бы сойти за близнецов, если не считать пары дюймов превосходства в росте у Эбигейл. Сегодня на ней была чёрная юбка-карандаш, белая блузка с оборками и пунцовые лодочки на девятисантиметровых шпильках. «Вижу, сняли гипс, как рука» поинтересовалась Эбикейл. — В порядке, — ответила Лорелл. Во время недавнего расследования в штате Вашингтон она сломала лучевую кость над запястьем, и несколько дней назад ей сняли гипсовую повязку. Читай роман Занетти «Чёрные георгины». Теперь, вернувшись в город, ей следовало обратиться к физиотерапевту, но она изучила в интернете упражнения, которые надо было делать, чтобы разработать руку, и уже начала заниматься самостоятельно. Без него гораздо лучше. Не сомневаюсь. Надо бы нам встретиться, обсудить этот неприятный судебный иск от Хейли Джонсон. Никаких исков Лорелл с сестрой обсуждать не собиралась. Хейли Джонсон была невестой Джейсона Эббота, серийного убийцы. И получила незначительную травму при его аресте. Её иск не получил хода. Я наняла адвоката. Он с этим разбирается. Хорошего адвоката из Сиэтла, никак не связанного с её родным городом или с водной сестрой. Очень хорошо. Кстати, время обеда, мягко заметила Эпикел. Может, присоединишься к нам, Лорел? Ни за что на свете. По коже у Лорелл пробежал мороз. «Спасибо, но у меня дел не в проворот. Она присмотрелась к ним двоим. «А как давно вы встречаетесь?» Могло ли быть совпадением, что ее сводная сестра возникла на горизонте ровно в тот момент, когда у Лорелл появилось новое дело? Она сама не сомневалась, что Эбигейл срежиссировала последнюю серию убийств в городе и участвовала в первом деле, которое досталось Лорелл в штате Вашингтон, покрывая серийного убийцу, своего брата. Конечно, в обоих случаях никаких доказательств не было. Эбигейл прищёлкнула языком. «Ох, когда же это было? Уэйн? Несколько месяцев назад, да?» Внешнее удивление Лорелл никак не проявилось. Норс притянул ее ближе к себе. «Ага, мы познакомились на банкете рыболовного клуба. Помнишь, благотворительные ужины и все такое?» «Ах да!» — воскликнула Эбигейл. «Ну, конечно!» Лорел прищурилась. Память Эбигейл и ее IQ были такими же экстраординарными, как у Лорел. И сестра должна была прекрасно знать, когда встретила Норса. Наверняка она могла повторить каждое слово, которое было тогда сказано, и описать каждого человека, кто присутствовал на банкете, в мельчайших деталях. «А когда состоялся банкет?» «Хм, кажется, в ноябре», — пробормотала Эбигейл. «Нет, первого декабря», — поправил Норс. «Да, точно!» — кивнула Эбигейл. — В начале декабря. Интересно. Спустя ровно четыре дня после первой встречи Лорел и Эбигейл, когда Эбигейл поняла, что они сводные сёстры, а Лорел не поняла ничего. И уже тогда Эбигейл решила обзавестись надёжным контактом ФБР. Лорел припомнила события последних месяцев. «Но, Эбигейл, ты же с тех пор встречалась с несколькими мужчинами. Помнишь офицера Зела Лорел была уверена, что Эбигейл использовала Зела как алиби, чтобы её не обвинили в нападении на репортера, но доказать этого не могла. «Также читай указанный роман». Норс пожал плечами. «Это я виноват». Я не был готов к серьезным отношениям и считал, что мы можем встречаться с другими до недавнего времени. Блестящими глазами он поглядел вниз на Эбигейл. Я был идиотом. — Нет, ты правильно сделал. — Я предпочитаю не торопиться, — ответила Эбигейл, улыбаясь. — Я бы так не сказала, — вставила Лорел. Она не сомневалась, что Эбигейл манипулирует Норсом и весьма успешно. Вопрос — зачем? Чтобы подобраться ближе к Лорел, обзаведясь еще одним контактом ФБР? Заполучить мощного союзника на случай, если Лорел заведет на нее уголовное дело? Возможно, она близка к тому, чтобы отыскать доказательства против сводной сестры, но пока не знает об этом. «Что ты задумала, Эбигейл?» Эбигейл так откровенно сымитировала изумление, что даже Лорелл это заметила. Норс нахмурился. «Знаете, сестра упоминала о ваших подозрениях в ее адрес, и должен вам сказать, это просто безумие!» Эбигейл похлопала его по руке, и он вроде бы смягчился. «Я понимаю, у вас было трудное детство, Да и взрослой вам пришлось нелегко. Но вы просто обязаны дать ей шанс. Это, по крайней мере, объясняло, почему агент Норс был до этого так любезен с ней. Эбигейл поглядела на доску. — О, нет, Уэйн, ты не говорил мне, что у нас завёлся новый сумасшедший убийца. — Да, дорогая, но тебе нельзя туда смотреть. Норс поспешно протянул руку, и закрыл обе доски экранами. Она похлопала его ладонью по плоскому животу. «Ты так заботишься обо мне!» Отвернувшись от Нурса, она из-под подмигнула Лорел. «Как насчет того, чтобы ты позвонила своему прекрасному принцу, Гекку Риверсу, и мы вместе пообедали и поболтали о том деле, что вы сейчас ведете?» «Мне будет приятно, если вы с Уэйном познакомитесь в менее формальной обстановке. Раз уж он почти член семьи. Что скажешь?» Норс надул грудь. Великолепная мысль. «Эбигейл рассказала мне про капитана Реверса. И меня очень интересует природа охрана и всё, что его служба делает для штата». Лорел с трудом подавила желание посоветовать агенту держаться подальше от Эпикил. Похоже, горького урока ему не избежать. Но сейчас было не время разбираться, что затеяла ее сводная сестра. Больше всего Лорел хотелось пойти утешить Вив, потому что путь до Сиэтла от Дженезис-Вилли занимал почти два часа, и Кейт еще не приехала, так что девочка томилась в ожидании. — Уверена, что капитан Риверс занят. Лорел собрала со стола папки с бумагами. Мало кому удавалось застать её врасплох. И ещё предстояло решить, как лучше вести себя с Эбигейл. Эбигейл дёрнула плечом. — Хорошая новость, дорогой! — она подтолкнула Норса в бок. — Моя сестра лучше всех ловит убийц. Она никогда не проигрывает. Подбородок Эбигейл был задран кверху. Глаза игриво поблескивали «Правда, Лорел?» Лорел храбро встретила её взгляд. «Иногда на это уходит время, но да, я никогда не проигрываю Эбигейл». Лорел вышла из допросной, оставив за собой Райана Сейлсбери и его старшую сестру Джун. Райан оказался славным парнем, который просто не хотел, чтобы Вив в одиночку встречалась с отцом. Хотя с момента, когда они нашли труп, прошло несколько часов, он всё ещё был бледен и весь дрожал. Несколько раз он спрашивал, можно ли повидаться с Вив и всё ли с ней в порядке. Его сестра сразу пошла на сотрудничество, хотя была очень встревожена, судя по мимике и голосу. В свои 24 года она являлась официальным опекуном младшего брата. Оба, не запираясь, сообщили, что их отец преступник и сидит в тюрьме. Мать умерла от рака 15 лет назад, и они жили с тёткой, пока та тоже не скончалась. После этого Джун получила опеку над райном Она работала хостес в ресторане неподалёку от Дженезис-Вилли. В ходе часового допроса Лорелл убедилась, что Райан просто хотел помочь Вив и что он никогда не встречался с Виктором Витроном. Пройдя по коридору с папками, крепко прижатыми к груди, к допросной номер два, она открыла дверь и увидела там Вив и Кейт, сидевших за металлическим столом, бледных и со глазами. Кейт обнимала одной рукой дочь, носу распух. Волосы, не до конца просохшие, слиплись в лохматую гриву. «Лорел!» — воскликнула Кейт, крепче прижимая к себе дочь. «Поверить не могу. Это правда?» «Да», — сказала Лорел, входя и раскладывая папки на столе. «Агент Норс допросил тебя, Кейт?» Кейт кивнула. «Да. Я тут уже больше часа. Плохая новость. У меня нет алиби за исключением того, что прошлой ночью я была дома с девочками. Я понятия не имела, что Вив ищет отца, и что она прогуляла школу этим утром. Проблема в том, что единственный, кто хотел видеть его мёртвым, это я и Керсти. Агент Норс сказал мне, что Вик и эта идиотка поженились. Лорел сделала глубокий вдох. Я с ней ещё не говорила, но когда Керсти подавала заявление о пропаже, то указала в нём, что приходится ему женой. Кейт хлюпнула носом, и Вив отвела глаза. «Я думала, Норс врёт, но, похоже, нет», — прошептала Кейт. «Козёл», — тихонько сказала Вив. «Уже вторая жена хочет, чтобы он сдох». А еще отец собирался баллотироваться в городской совет против чувака, которого ненавидит. Кейт подняла голову. — Ах, да, этот тип. Он козлина. Советник, как его там? — Свелтер. Закончила Вив, и ее глаза наполнились слезами. — Так и вижу отца, мертвого. Не могу забыть. Лорел села и взяла ручку, хотя ничего не собиралась записывать. Обладая эйдетической памятью, она могла заполнить бланк допроса позднее. — Ну ладно, Вив. Кейт, ты разрешаешь нам допросить твою дочь? — Конечно, — кивнула Кейт. Лорел заставила себя слегка расслабиться. — Очень хорошо. Давайте покончим с этим поскорее. — Виф, ты сегодня прогуляла школу. Девочка прижалась к матери. — Я хотела застать отца с поличным. Я видела по маячку, который подложила ему в бумажник, что он не там, где ему следует быть. Кейт застонала и прижала ладонь ко лбу. — Как ты могла? вив поморщилась. — Да уж могла. Я хотела знать, куда он ездит. В общем, я поняла, что он занимается чем-то подозрительным. И подумала, если я его поймаю, он даст тебе денег. Кейт и уставилась на дочь, уронив руку. Даст мне денег? О чем ты вообще? Да ладно, мам. Я же видела, что ты пытаешься найти вторую работу, чтобы хватало денег на нас троих. Алименты такие крошечные. А больше он ничего не платит. Я просто хотела, чтобы он помогал. Кейт испустила вздох. Дорогая, мы справимся. Нам не нужна его помощь. Лорел внимательно следила за их разговором. Она не сомневалась, что Кейт любит своих дочек. И была рада, что ей не пришлось допрашивать подругу. Достаточно того, что она допрашивает Вив. Когда ты подложила устройство слежения к нему в бумажник, «Это была просто багажная бирка, а я подложила ее на Рождество», — призналась Вив. «Он такой обманщик! Вот я и решила, что подловлю его на чем-нибудь. я знала, что действовать надо быстро, потому что батарейка в этой штуке почти разряжена. А потом нашла его в палатке». Ее глаза широко распахнулись. «Кто его убил, Лорелл?» «Кто мог затолкать эти сердечки ему в рот? Я не понимаю!» Лорел покачала головой. «Я тоже». Она достала из папки листок. «Это твой почерк?» «Да», — ответила Вив. «Это моя записка». Лорел прочла. «Дорогой папа, ты козёл. И хоть я бы предпочла, чтобы ты исчез с лица земли...» «Маме нужна помощь. Ты теперь крутой адвокат, и, я слышала, баллотируешься в городской совет. Поэтому вряд ли тебе захочется, чтобы я раструбила во всех социальных сетях какой-то урод, начинай платить маме столько, сколько она заслуживает, или я все расскажу». Кейт застонала. Вив пожала плечами. «Это же правда!» Лорелла вздохнула. — Ладно, для протокола. Ты убила своего отца. «Нет — Нет! — воскликнула Вив. — Наверное, это Керсти застала его с другой и зарезала ножом. Такое было вполне возможно. — С ней я поговорю следующий, — сказала Лорл. — А пока расскажи мне весь свой день. А когда расскажешь, мы начнем опять, с самого начала, хорошо? Только правду. ладно буркнула Вив. «Мне скрывать нечего. Я его не убивала!» Она опустила глаза и уставилась в стол. В этот момент она оказалась совсем маленькой и беззащитной. «Я ненавидела его, но не хотела, чтобы он умер».